Реш Кове вышел из-за стола и так крепко обнял НАТО, что позавидовала бы анаконда. Несмотря на худобу, индейец обладал недюжиной силой. Тридцать лет минуло с того дня, когда он встретил отца Ната в Южной Венесуэле, где занимал почетную должность шамана племени Тириос. Вскоре они подружились, а потом, Коуве, не без помощи Рэнда-старшего, смог поехать на учебу в Оксфорд — и заработать себе два диплома — лингвиста и палеоантрополога. Его также признали одним из выдающихся экспертов-ботаников в регионе. «Даже не верится, что ты здесь, мой мальчик. Ты уже разговаривал с мани. Натан нахмурился, высвобождаясь из медвежьей хватки профессора. «Нет, а что? Он тебя ищет». Забегал ко мне около часа назад, спрашивал, не знаю ли я, в какой деревне ты проводишь исследование. Натан поднял бровь. «Зачем?» Он не сказал, но с ним была какая-то шишка из Телукса. Над закатил глаза. «Телукс Фарма Сьютикалс» — так называлась международная корпорация, финансирующая его работу по изучению деятельности местных шаманов. Увы, заметил реакцию Натана. «Ты сам подписал контракт с дьяволом. Что мне еще оставалось после смерти отца? Зря ты так быстро сдался. Ты ведь всегда был...» «Знаете...» — оборвал его Натан. Он не хотел вспоминать черные дни своей жизни. Сам заварил кашу, самому теперь и расхлебывать. «Вообще-то я пришел не из-за Телукса». Он рассказал Утами ее болезни. «Меня беспокоит, как ее лечат. Не могли бы вы побеседовать с доктором?» Ковы схватил с полки коробку для рыбацких принадлежностей. «Глупо, очень глупо!» — пробормотал он и направился к двери. Над следом спустился по лестнице и вышел во двор. Ему приходилось бежать, чтобы поспеть за профессором. Минута, и они ворвались в больничные двери. Завидев Ната, Такаху вскочил на ноги. «Яку, брат!» Натан жестом усадил его обратно. «Я привел того, кто способен помочь твоей дочери». Кова не стал медлить. Он уже устремился к входу в палату. Нат за ним по пятам. В палате царила невообразимая сумятица. Стройная американка, вся взмокшая, склонилась над Тамой, которую снова скрутила в сильнейшей судороге. Медсестры сновали туда-сюда, выполняя распоряжения докторши. Келли перевела взгляд, полный страха, с девочки на вошедших. «Мы ее теряем». «Я попробую помочь», — вызвался Кове. «Какие препараты она получала?» Келли торопливо прочла список смахивая пряди волос с покрытого испаренной лба. Коувы кивнул, открыл коробку и, порывшись в ее многочисленных отделениях, выудил какой-то мешочек. «Мне нужна соломинка!» Сестра также Ирьяна бросилась выполнять его указания, как прежде указания Келли, Над догадался, что Коуэ не впервые наведывается в эту больницу. Кто еще, кроме него, столь сведущ в туземных болезнях и их терапии? «Что вы делаете?» — спросила раскрасневшаяся Келли. Ее длинные рыжие волосы были собраны в хвост. «Вы ошиблись с постановкой диагноза», — проговорил профессор, наполняя пластиковую соломинку своим снадобьем. Природа конвульсий у пациентов с так называемой болезнью электрического угря кроется не в нарушении нервной системы, как при эпилепсии. Она обусловлена наследственным дисбалансом химического состава ликвора, спинномозговой жидкости. Этот синдром отмечен только у некоторых групп Яно-Мамо. Наследственное нарушение метаболизма? Именно. Наподобие фавизма в семьях жителей Средиземноморья или так называемой болезни холодного жира среди марунов Венесуэлы. Ковы подошел к девочке и позвал Натана. Держи ее крепче. Натан выступил вперед и пригнул голову там и к подушке. Бывший шаман вел конец соломинки девочки в ноздрю и резко выдал содержащийся там порошок. Доктор Убрайн склонилась над его спиной. «Вы, видимо, доктор Родригес». «Нет, дорогуша», — отозвался Коува, вставая. «Я всего-навсего местный шаман». Келли возрилась на него со смесью страха и недоверия на лице, но возмутиться не успела. Конвульсии девочки стали ослабевать и вскоре совсем прекратились. Кове проверил ее веки. Болезненная бледность почти исчезла. Я обнаружил, что через мембраны носовых пазух некоторые вещества всасываются почти с той же эффективностью, что и при внутривенном введении. Келли зачарованно смотрела на девочку. «Работает!» Коува передал мешочек одной из сестер. «Доктор Родригес уже выехал». Я звонила ему, профессор, ответила сестра, сверяясь с часами. Он должен появиться через десять минут. Позаботьтесь, чтобы девочка получала по пол соломинки каждые три часа в течение следующих суток, затем раз в день. Когда ее состояние стабилизируется, можно будет справиться и с остальными повреждениями. Хорошо, профессор. Лежащая на постели Тама медленно открыла глаза. Она смущенно и испуганно глядела вокруг настоящих рядом незнакомцев. Затем ее глаза отыскали Натана. «Яко Пашу, слабо выговорила девочка. «Да, братец, обезьяна с тобой», — ответил тот на языке Яну маму, похлопывая ее по руке. «Ты спасена. Папа тоже здесь. Сейчас он придет». Одна из сестер привела Такаху. Увидев, что дочь очнулась, и говорит, индеец спал на колени и разрыдался, не в силах дольше сдерживать себя. «Теперь она скоро поправится», — уверил его Натан. Ковый собрал всю походную аптечку и удалился в сопровождении Натана и доктора О'Брайен. «Что же было в соломинке?» — спросила рыжеволосая докторша. «Высушенный стебель Лианы» ху на не ма Видя немой вопрос в ее глазах, Над пояснил. «Ползучие Микании. Именно им деревенский шаман обкуривал девочку, чтобы привести ее в чувство, о чем я вам и рассказывал». Келли покраснела. «Видимо, я должна извиниться, я не думала, даже представить себе не могла». Коува похлопал ее по плечу. «Западный этноцентризм, распространенный недуг в наших краях. Здесь нечего стыдиться», — подмигнул он Келли. «Сам им страдал». Однако Над был не в настроении церемониться. «В следующий раз», — бросил он, — «не будьте так самонадеяны». Келли закусила губой и отвернулась, и Над тут же почувствовал себя неоттесанным дурнем. Конечно, его терпение истощилось, — после стольких тревог и волнений, но, с другой стороны, врач делала все, что могла. Понимая, что был неоправданно строг к ней, Натан решил извиниться и даже открыл рот. Не успел он и слова сказать, как входная дверь распахнулась, и на пороге возник рослый рыжеволосый мужчина, одетый в хаки и потертую бейсболку «Аред Сокс». Он отыскал взглядом доктор Шо. «Келли, если ты закончила с раздачей, то нам пора. Мы взяли лодку, которая отвезет нас вверх по реке». «Хорошо», — ответила врач, — «я готова». Она посмотрела на Ната и Ковы. «Спасибо вам». Натану бросилось в глаза сходство между ней и вошедшим. В россыпях веснушек, морщинках вокруг глаз. Кроме того, оба говорили с певучим бостонским акцентом. «Брат и сестра», — догадался Нат. Он вышел за ними на улицу, но увиденное там заставило его невольно попятиться, едва не сбив с ног профессора Ковы. По ту сторону улицы выстроился десяток солдат в полном вооружении с винтовками М-16, со складными прицелами, пистолетами в кобурах и тяжелыми ранцами. Нашивки на плечах подсказали НАТУ войсковую принадлежность бойцов. Это были рейнджеры — Разведывательно-диверсионный десант. Один из них произнес что-то в микрофон переносной рации и взмахом руки направил группу к берегу. Брат и сестра Убрайны отправились следом. — Стойте! — крикнул кто-то из-за цепочки десантников. Те расступились. И Натан увидел старого знакомого — Мани Азиведо. Приземистый черноволосый, он протолкался вперед. На нем были вытертые брюки, карман рубашки походил на рваную тряпку, а у пояса висел его знаменитый кнут. Мани и Нат обменялись улыбками, а потом похлопали друг друга по спине. Натан подергал за рванный карман. «Вижу, ты опять развлекался с Тортором!» — Мани усмехнулся. «Веришь, с прошлого раза...» Зверюга набрал еще десять кило. Нат рассмеялся. «Класс!» «Будто ему тех не хватало!»